Но между этой прекрасной теорией и практикой всегда встаёт моё представление о том, как правильно. И моё же понимание, что на самом деле никакого правильного и неправильно нет и быть не может, почему-то не разрушает эту искусственную преграду. Проще всякий раз, как припечёт, по подземельям бродить, чем преодолеть собственную привычку. Знаю, насколько это глупо, особенно в моём случае, потому что, по идее, я не просто человек тёмной стороны, Один из немногих, обладающих способностью туда попасть. А что-то вроде ее детали. Отвалившиеся и закатившиеся в обыденный мир людей, но всегда сразу встающие на место, стоит только вернуться домой. Во всяком случае, все тот же Нуми Норих утверждает, будто я пахну в точности, как темная сторона. И глупо было бы не доверять его свидетельству.